Полковник Лосара Апонто проводил их до дома на холме, а позднее туда поднялся и доктор Дионисио Игуарен на своем муле «Скорая помощь». Когда солнце сжалилось, два муниципальных служащих вынесли в подвешенном к шесту гамаке Боярда Сан-Романа до подбородка, укрытого одеялом, и плакальщицы шествовали за ними. Магдалена Оливера решила, что он умер. «Матерь Божья, твою мать!» Воскликнула она «Какая потеря!» Боярдо Сан-Роман снова был сражен алкоголем И с трудом верилось, что он жив Правая рука у него волочилась по земле Мать заправляла ее в гамак Но рука каждый раз вываливалась оттуда И прочертила по земле след от вершины холма до самого парохода Это было последнее что сохранилось у нас от него — воспоминания о жертве. На вилле все оставили, как было. Мы с братьями, приезжая на каникулы, случалось, пользовались ею, когда загуляем, и замечали, что с каждым разом в покинутых покоях оказывалось все меньше ценных вещей. Как-то и мы взяли чемоданчик Анхела Викарио, Тот самый, который она попросила у матери в первую брачную ночь, но его содержимое не привлекло нашего внимания. Обычные женские принадлежности для гигиены и наведения красоты, истинное назначение которых я понял только много лет спустя, когда Анхела Викарио рассказала мне, каким усвоенным от повитух хитростям научили ее, чтобы обмануть мужа. Это был единственный след. который она оставила в доме, в течение пяти часов служившим ей семейным очагом. Много лет спустя я вернулся сюда разыскать последних свидетелей этой истории. В некогда счастливом очаге Иоланды Ксиус даже пепел остыл. Вещи пропадали постепенно, несмотря на бдительный присмотр полковника Лассара Апонте. Исчез даже шестистворчатый зеркальный шкаф, который мастерам из Момпаса пришлось собирать внутри дома, потому что он не проходил в двери. Поначалу вдовец Ксиус был счастлив, решив, что причиной тому потусторонние возможности его супруги, которая берет свое. Полковник Лосаро Апонте посмеивался над ним. Но однажды вечером ему пришло в голову провести спиритический сеанс для прояснения этой тайны. И душа Иоланды Ксиус подтвердила, что и вправду она забирала эти побрякушки былого счастья для своего загробного мира. Вилла начала просто-напросто разрушаться. Свадебный автомобиль у дверей терял деталь за деталью, и в конце концов остался один прогнивший от непогоды каркас. Много лет о его хозяине не было ни слуху, ни духу. В материалах дела имеются его показания, однако столь краткие и условные, что кажется, будто их дописали на скорую руку для соблюдения необходимых формальностей. В тот единственный раз, когда я попытался поговорить с ним, через двадцать три года после происшедшего, он держался со мной вызывающе и отказался сообщить даже самую малость, что хоть немного прояснило бы его участие в драме. Надо сказать, даже его родители знали о нем не больше, чем мы И не представляли, зачем еще прибыл он в наш затерянный городишко Как не за тем, чтобы жениться на женщине, которой до того никогда не видел Вести об Анхеле Викарио, напротив, то и дело, долетали до нас И постепенно у меня складывалось о ней несколько идеализированное представление Моя сестра-монахиня одно время странствовала по селам Гуахиры в надежде обратить в христианство последних тамошних язычников и всегда заходила поговорить с Анхелой в выжженной карибской солью селения, в котором мать попыталась заточить ее на всю жизнь. «Привет тебе двоюродной сестры!» — говорила она, возвращаясь. Моя сестра Марго, тоже навещавшая ее в первые годы после случившегося, рассказала мне, что они купили добротный дом с огромным двором, где гуляли ветры. Осложняли в нем жизнь только большие приливы, когда по ночам отхожие места переливались через край, а на рассвете по полуспальне бились рыбы. Все, кто видел Анхелу Викарио в ту пору, соглашаются, что она достигала большого искусства вышивания на машинке. И с головой ушла в это занятие, которое помогло ей забыться». Много позднее я сам, пытаясь разобраться в себе, бродил поселением Гуахиры, продавая энциклопедии книги по медицине. И однажды случайно забрел в то обиталище индейцев. У окна дома, что у самого моря, в жаркую пору дня сидела за машинкой и вышивала женщина в облегченном трауре с очками в проволочной оправе на носу. Над ее желто седой головой висела клетка, а в ней неумолкая пела конарейка. Увидев ее такой, в идиллической оконной рамке, мне не хотелось верить, что это женщина, которую я себе воображал. Не хотелось признавать, что жизнь в конце концов так смахивает на дурную литературу. Однако то была она, Анхела Викарио, через 23 года после драмы. Она отнеслась ко мне, как всегда, я приходился ей родственником, и на вопросы отвечала здраво и с чувством юмора. Такая зрелая, такая умная, с трудом верилась, что это та самая Анхела Викарио. И больше всего удивило меня, как она в конце концов разобралась в собственной жизни. Через несколько минут она уже не казалась мне такой постаревшей, как на первый взгляд, а почти такой же молодой, какой сохранилась в памяти – Однако не имевший ничего общего С девушкой, которую в двадцать лет заставили выйти замуж без любви Ее мать, неверно понявшая, что такое старость Встретила меня, будто выходца с того света Наотрез отказалась говорить о прошлом Так что для этой книги мне пришлось довольствоваться отдельными фрагментами Из их разговоров с моей матерью и обрывками собственных воспоминаний Она... сделала невозможное, чтобы Ангела Викарио умерла при жизни. Но ее намерение сорвала дочь, которая не строила тайны из своего несчастья. Наоборот, всякому, кто желал слушать, она рассказывала о том со всеми подробностями, за исключением одной, которая так и не прояснилась. Когда, как и кто стал виновником ее позора? Ибо никто не верил, что им на самом деле был Сантьяго Насар. Они принадлежали к двум совершенно разным мирам. Никто никогда не видел их вместе, тем более наедине. Сантьяго Насар был слишком высокомерен, чтобы обратить на нее внимание. Твоя сестрица дурочка, говорил он не бывало, если речь заходила о ней. И кроме того, он, как мы тогда говорили, был ястребом, курахватом. Ходил в одиночку, как его отец, и если вдруг в округе расцветала юная девица, за которой не было особого пригляда, он срывал этот цветок. Однако в самом городке никто не знал, чтобы у него были какие-то еще отношения, кроме положенных по обычаю с Флорой Мигель. И тех бурных, на протяжении 14 месяцев сводивших его с ума отношений с Марией Альхандриной Сервантес. Самая распространенная точка зрения, может, как раз силу ее противоестественности, состояла в том, что анхела Викарио защищала кого-то, кого на самом деле любила, и выбрала для этой цели Сантьяго Насара, думая, что братья никогда не решатся убить его. Я тоже попытался вырвать у нее правду, когда пришел во второй раз и выложил все свои доводы один за другим, но она... На миг, оторвав взгляд от вышивания, отразила их. «Не ломай голову, братец», — сказала она Все мне. «Всё остальное молв... она рассказала без недомолвок, вплоть до беды, приключившейся в первую брачную ночь. Рассказала, что подружки подучили ее напоить в постели мужа до бесчувствия и притвориться стыдливее, чем была, чтобы он погасил свет... Присоветовали промыться как следует раствором квасцов, чтобы создать видимость невинности и испачкать просто нертутным хромом, а на утро вывесить их всем на обозрение у себя во дворе, как положено новобрачной. Только двух вещей не учли ее подружки-напарницы. Боярдо Сан-Роман был необычайно стоек спиртному, а за глупостью, которую пыталась привить Анхеле Викарио «Мать», Таилась чистота и порядочность «Ничего такого, что мне велели, я не сделала, — сказала она мне «Чем больше я думала, тем больше понимала «Все это гадость, и нельзя такое делать никому «И уж подавно человеку, которому не повезло, женился на мне» И так она без опаски дала раздеть себя в ярко освещенной спальне И куда-то улетучились все внушенные ей страхи, так осложнявшие жизнь «Все вышло очень просто, — сказала она мне, — потому что я решила умереть. Дело в том, что об этой своей беде она говорила без всякого стыда, чтобы скрыть другую беду, настоящую, которая сжигала ее изнутри. Никому бы даже и в голову не пришло, пока она не решилась рассказать мне об этом. С того момента, как Боярда Сан-Роман отвел ее обратно в родительский дом, он навсегда вошел в ее жизнь. Это был последний удар судьбы. «Когда мама била меня, я вдруг вспомнила его», — сказала она мне. «И стало не так больно, потому что это было за него». Немного удивляясь самой себе, она опять думала о нем, когда рыдала на Софе в столовой. «Я плакала не от того, что меня побили, и не из-за того, что случилось», — сказала она мне. «Я плакала о нем». Она продолжала думать о нем, когда мать накладывала ей на лицо компресс и зарники, и когда услыхала крики на улице и на батный колокол, и когда ее мать вошла и сказала, что теперь она может спать, потому что самое худшее свершилось. Много времени прошло в думах о нем. Без какой бы то ни было надежды. И вот однажды ей пришлось провожать мать глазному врачу в Рио-Ачу. По дороге они зашли в портовую гостиницу, с хозяином которой были знакомы, и в буфете мать попросила стакан воды. Она пила, стоя спиной к дочери, а та вдруг увидела в многочисленных зеркалах того, о ком столько думала. Едва дыша, она повернула голову И увидела, как он, не заметив ее Прошел мимо и вышел из гостиницы Сердце разлетелось на куски Она снова посмотрела на мать Пура у стойки допила воду Вытерла губы рукавом И улыбнулась дочери, глядя на нее сквозь новые очки И в этой улыбке Первый раз со дня своего рождения Анхела Викарио увидела мать такой, какой она была на самом деле. Несчастной женщиной, посвятившей всю себя культу собственных недостатков. «Какое дерьмо!» – подумала она. Это на нее так подействовало, что всю обратную дорогу она пела в полный голос. А дома бросилась на постели и проплакала три дня. она родилась заново я просто с ума сходила по нему сказала она мне сходила с ума да и только стоило ей закрыть глаза как она видела его в шуме моря слышала его дыхание среди ночи просыпалась почувствовав в постели жар его тела. в конце недели не сыскав ни минуты покоя она написала ему первое письмо коротенькое неловкое в котором говорила что видела его когда он выходил из гостиницы И как ей хотелось, чтобы он тоже ее увидел. Ответа она ждала напрасно. Через два месяца, устав от ожидания, она послала ему второе письмо, составленное в той же уклончивой манере, что и первое, якобы с единственным намерением упрекнуть в невежливости. В последующие шесть месяцев она написала ему шесть писем, Оставшихся без ответа Но ей было достаточно знать Впервые оказавшись хозяйкой собственной судьбы Анхела Викарио обнаружила, что ненависть и любовь – две взаимосвязанные страсти Чем больше посылала она писем Тем больше разгорался костер ее любовной лихорадки Но точно в той же мере накалялась ее счастливая злость против матери У меня... Внутри все переворачивалось, когда я ее видела, сказала она мне. А стоило мне взглянуть на нее, я тут же вспоминала его. Ее жизнь отвергнутой жены была такой же простой, как и в девичестве. Вышивала на машинке с подружками, точно так же, как и раньше. Делала тюльпаны из материи, птичек из бумаги. Но когда мать засыпала, она садилась за письма, на которые не было ответа, и писала... До зари Ум ее отточился Характер окреп Она выучилась в свободе И снова стала невинной девушкой Только для него У нее не осталось иного авторитета Кроме нее самой Она не знала иного рабства Кроме того, в которое ввергало ее Неотвязные чувства Пол жизни Она писала каждую неделю Иногда мне нечего было писать Сказала она мне со смехом Но мне хватало того, что я знала. Он их получает. Сначала это были коротенькие весточки с ужиной, потом записки тайной возлюбленной, несколько надушенных посланий от невесты, подробные отчеты о делах, свидетельства любви и, наконец, возмущенные письма покинутой супруги, которая выдумывала тяжелые болезни, чтобы заставить его вернуться». В одну прекрасную ночь она опрокинула чернильницу на готовое письмо, но вместо того, чтобы разорвать его, приписала внизу. «В доказательство любви посылаю тебе мои слезы». Случалось, устав плакать, она смеялась над собственным безрассудством. Шесть раз меняли почтальонш на почте, и всех шестерых ей удавалось сделать своими сообщницами. Единственное, что не пришло ей в голову, — отступиться от своего. Однако он, казалось, оставался совершенно нечувствительным к ее безумствованию. Она писала как бы никому. Как-то на рассвете, продутым ветрами, то было на десятом году ее безумства. Она проснулась от мысли, что он в постели рядом, с ней. Она написала жаркое письмо на двадцати страницах, в котором, отбросив стыд, дала волю горьким истинам, застоявшимся у нее в сердце с той самой роковой ночью. Она писала об отметинах, которые он навеки оставил у нее на теле, о том, как солон его язык и как горячий африканский жезл его страсти. Она отдала письмо почтальонше, которая по пятницам приходила к ней вышивать, а потом уносила письма, и была совершенно уверена, что это последнее излияние завершит ее агонию. Ответа не последовало. С тех пор она уже не очень сознавала, что она писала и кому, но писать продолжала неотступно семнадцать лет подряд. Однажды, августовским полуднем, Вышивая с подружками, она почувствовала, что кто-то подошел к двери. Ей не надо было смотреть. Она и так знала, кто это. «Он потолстел, начал лисеть и вблизи видел только в очках», — сказала она мне. «Но это был он! Черт возьми! Он!» Ей стало страшно. Она понимала, что он видит, как она сдала — Сама-то она видела, каким он стал, и сомневалась, было ли в нем столько же любви к ней, сколько у нее к нему, чтобы вынести это. Рубашка на нем вся пропотела, точь-в-точь, -точь, как в тот день, когда она увидела его на празднике первый раз. И был на нем тот же самый ремень, и при нем те же самые дорожные сумки с серебряными украшениями. Боярду Сан-Роман шагнул вперед... не обращая внимания на столбеневших вышивальщиц, и положил свои сумки на швейную машинку. «Ну?» — сказал он. «Вот и я». Он привез с собой чемодан с одеждой. Он собирался остаться. И другой, точно такой же чемодан, в котором были почти две тысячи ее писем. Они были сложены в стопочки по датам, перевязаны разноцветными лентами, И все до одного не распечатаны.